Глава пятая. Потратив еще два дня, Шерк добрался до ставки. Могло бы быть и дольше, если бы не улучшения, внесенные Шерканером в конструкцию приводного ремня, от которых безопаснее стала быстрая езда по извилистым дорогам на спусках. Его ответ Леди Инклер о том, что груз у него запчасти, был скорее отклонением от истины, чем ложью. Он кое-какие запчасти с собой взял, те, которые не рассчитывал сделать сам в сельской кузнице. Когда Шерканер выехал из-за последнего поворота, день клонился к вечеру. Отсюда открывался вид на ущелье, где располагалась ставка. Долина уходила на мили в горы, и стены были так высоки, что кое-где на дне уже были сумерки. Дальний конец долины голубел вдали. Королевские водопады величественно и медленно скатывались на висших пиков. До этой точки разрешалось доезжать туристам. Королевская семья крепко держалась за эту землю и глубину под горами. С тех самых пор, как сорок периодов тьмы тому назад, тут возникло всего лишь герцогство. Шерканер, как следует, поел в последней по пути гостинице, заправил автомобиль и направился в королевскую резервацию. Письмо кузена обеспечило ему пропуск через внешние посты. Поднялись шлагбаумы, и скучающие солдаты в унылой зеленой форме махнули ему, чтобы проезжал. Потянулись казармы, плац парады, скрытые за высокими насыпями, полевые склады боеприпасов. Но ставка никогда не была обычным военным учреждением. В ранние дни Акорда она была игровым полем для королевской семьи. Потом, поколение за поколением, дела правительства становились всё более упорядоченными, рациональными, лишёнными романтики. Ставка стала соответствовать своему названию, превратившись в скрытые помещения для высших руководителей Аккорда. И наконец, она стала чем-то большим местом наиболее передовых военных исследований Аккорда. Они-то и были предметом интереса Шеркенера Андерхилла. Он не снижал скорость, чтобы поглядеть по сторонам. Солдаты полицейские безусловно придерживались мнения, что ему надлежит следовать к месту назначения, не отвлекаясь. Но ничто не мешало ему глядеть во всех направлениях, чуть покачиваясь при этом на насесте Единственными отличительными чертами зданий были небольшие номерные знаки, но назначение некоторых было вполне очевидным. Беспроводная телеграфия, длинные бараки, выпустившие радиомачты самого странного вида. Так, если всё тут делается как надо, то рядом должна быть академия криптографии. На той стороне дороги асфальтовая площадка, шире и глаже любого шоссе. И не удивительно, что в дальнем ее конце стоят монопланы с низко посаженными крыльями. Шерканер много бы дал, чтобы посмотреть, что это там за ними под брезентом. Ещё дальше из лужайки перед зданием высунулось здоровенное рыло копателя. Немыслимый угол его изгиба придавал впечатление скорости и необаримости машине, которая была самым медленным способом добраться откуда-то куда-то. Шерканер приближался к концу долины. Над ним возвышались королевские водопады. Брызги переливались радугой тысячи цветов. Он проехал здание, возможно, библиотеку, объехал парковочный круг с изображением королевских цветов и обычными статуями создания Кордо. Каменные дома этого круга были особой загадкой таинственной ставки. За счёт удачной игры тени и прикрытия они переживали каждое новое солнце почти без повреждений. Даже содержимое их никогда не выгорало. Появился знак здания 5007. На указаниях, которые дал Шерканиру часовой, было написано: "Дирекция материаловедческих исследований". Хороший знак, что она оказалась в центре всего комплекса. Андерхилл поставил машину между двумя другими автомобилями, припаркованными у обочины. Не стоит быть подозрительным. Поднимаясь по ступеням, он видел, как солнце садится на той дороге, по которой он приехал. И уже спустилось ниже самых высоких скал. В центре парковочного круга статуи создания аккорда отбрасывали на лужайку длинные тени. Шеркэнер почему-то подозревал, что рядовая военная база вряд ли была бы столь красива. Сержант смотрел на письмо Шеркенера с явным отвращением. Так кто такой этот капитан Андершилл? О, это к делу не относится, сержант Антон, и почему это нам надо суетиться по его желанию. Если вы прочтёте дальше, сержант, увидите, что он дютант полковника Каслворта, командования королевского насеста. Сержант что-то пробормотал вроде мудак часовой на въезде и сгруппировал свою массивную тушу, подчиняясь неизбежному. Хорошо, мистер Андерхилл. Каков же ваш предлагаемый вклад в наши военные усилия? как-то его слегка перекашляло. Потом Шерканер заметил, что у него на всех левых ногах медицинские шины. Он, значит, говорил с настоящим боевым ветераном. Дело будет трудным. Шерканер понимал, что даже симпатизирующей аудитории не покажется особо импозантной фигурой. Молодой, слишком тощий, чтобы быть красивым, тип глуповатого всезнайки. Он-то надеялся попасть на офицера инженерных войск. Видите ли, сержант, уже три поколения вы, военные, стараетесь приобрести преимущество за счёт более долгой работы в период тьмы. Сначала это было всего несколько сот дней, этого хватало, чтобы заложить мины там, где их не ждут, или усилить укрепления. Потом это стал год, два, достаточно, чтобы переместить большое количество войск на рубежи атаки при следующем новом солнце. Сержант Хранкнер Анерби, судя по табличке с именем, только молча смотрел. Общеизвестно, что обе стороны на восточном фронте ведут большие работы по прокладке туннелей, которые могут кончаться серьёзными боями в течение до 10 лет после наступления тьмы. Аннерби посетила счастливая мысль, и он нахмурился сильнее. Если вы об этом-то вам следует говорить с отделом копателей. А у нас тут лаборатория исследования материалов, мистер Андерхилл. О, это мне известно. Но без исследования материалов у нас нет шанса проникновения во время настоящего холода. И ещё, мои планы ничего общего не имеют с копателями. Последние слова он произнёс в некоторой спешке. Так что тогда? Я я предлагаю, чтобы мы выбрали подходящие целиwidetilde штата, вызвали у себя пробуждение на пике тьмы, прошли к целям по поверхности и уничтожили их. Теперь он свалил все невозможнности в одну кучу. И потому предупреждающий вытянул руки вперёд. Я обдумал все трудности, сержант. У меня есть решение или пути решения. Голос Анарби, когда он перебил Шерканера, был почти нежен. На пике ти мы говорите? Значит, вы исследователи с Королевской школы в Принстоне, так написал в письме двоюродный брат Шерканера. Да, по математике заткнись. Ты имеешь понять, сколько миллионов вкладывает корона? Военные исследования в учреждениях вроде королевской школы. Ты имеешь понятие, насколько пристально мы наблюдаем за серьезной работой, которая там делается? Да чего же я вас терпеть не могу, наглых сопляков с запада? Все, что вам нужно, это подготовиться к тьме, да и это вы едва можете. Будь у вас хоть чуть твердости в панцире, вы бы в армию пошли. Понимаешь, Кобер, ребята сейчас погибают там, на востоке». И ещё тысячи погибнут, не подготовившись к тьме. И ещё погибнут в туннелях, и погибнут, когда засветит новое солнце, а есть будет нечего. А ты мне тут сидишь и грудишь свои дурацкие что если. Анар безмолчал, пытаясь овладеть собой. Ладно, перед тем, как дать тебе пенделя, от которого ты улетишь обратно в Принстон, я тебе кое-что расскажу занятное. Понимаешь, я мало с неуравновешен. Он помахал левыми ногами, повздорил с разрывателем. Пока не поправлюсь, я тут помогаю фильтровать психолунные фантазии, которыми народ вроде тебя нас заваливает. К счастью, почти вся эта чушь приходит по почте. Примерно раз в 10 дней какой-нибудь коббер нас предупреждает о низкотемпературной аллотропии олова. Опа, может, я говорю с инженером. И что его нельзя использовать как припой. Эти, по крайней мере, знают факты. Они всего лишь отнимают у нас время. но бывают такие, что только что прочитали про Радий и вообразили, что из него надо делать суперголовки копателей. У нас тут небольшое соревнование, кому попадется самый большой идиот. Спасибо, мистер Андерхилл, я думаю, вы меня вывели в победители. Вы выдумали просыпаться на пике тьмы и передвигаться по поверхности при температурах ниже любых, которые можно получить в любой коммерческой лаборатории и в вакууме более низком, чем вообще можно создать. Тут Аннерби запнулся. Выболтал секретную информацию, что ли? Потом Шеркэнер сообразил, что сержант смотрит куда-то в сторону его слепой зоны. "Добрый день, лейтенант Смит", чуть не поскользся смирно вытянулся сержант. "Добрый день, сержант", говорившая вышла в поле зрения. Она была красива. Ноги тонкие, твёрдые, закруглённые, и каждое движение содержало в себе скрытую грацию. Мундир у неё был чёрный, и шерканьер его не узнал. Из знаков отличия на мундире были тёмно-красные точки воинского звания и табличка с именем Виктории Смит. И выглядела она до невозможности молода. Рождённая вне фазы, может быть, и тогда преувеличенное уважение от этой дубины могло быть в своём роде насмешкой. Летенант Смит обратила внимание на Шеркенера, и её вид казался дружелюбным, хотя и отстранённым, будто Шеркенера её позабавил. Итак, мистер Андерхилл, вы исследователь факультета математики в Королевской школе. Ну, скорее всего, лишь недавний дипломник. Её молчаливый взгляд ожидал дальнейшего. А математика это всего лишь моя специализация по официальной программе. Но я делал много работ в медицинской школе и на факультете инженер-механиков. Он почти ждал какого-нибудь грубого комментария от Анарби, но сержант вдруг стал очень тихим. "Так, да вы понимаете природу пикотьмы с верхних низких температур и глубокого вакуума?" "Да, мам." И я серьёзно обдумывал эти проблемы. Почти полгода, но про это лучше помолчать. У меня есть идеи и некоторые предварительные конструкторские разработки. Некоторые решения имеют биологическую природу, и здесь пока мало что есть вам показать. Но для некоторых механических вопросов проекта я создал прототипы. Они у меня в автомобиле. Ах, да, который стоит между машинами генералов Гринвилла и Даунинга. Давайте взглянем на ваши прототипы, а ваши авто стоит поставить в более безопасное место. До полной реализации были ещё годы и годы. Но в этот момент для шерканира Андерхилла впервые забрезжил свет во всей ставке, во всём необъятном мире. Ему было бы не найти более подходящего слушателя, чем лейтенант Виктория Смит.